Здесь лейтенант Мамия прервал рассказ и взглянул на часы. «И вот, как вы можете видеть, я здесь», — проговорил он тихо и слегка покачал головой, словно отводя невидимые паутинки воспоминаний. «Как сказал Хонда Сан, так и вышло. Я не умер в Китае. И вдобавок прожил дольше всех из нас четверых». Я кивнул в ответ. Вы уж меня извините. Длинная получилась история. Наверное, я наскучил вам своими бесполезными стариковскими рассказнями. Мамия выпрямился. Однако я на поезд опоздаю, если еще задержусь у вас. Подождите, — растерялся я. А как же ваш рассказ? Что же было дальше? Очень хочется услышать до конца. Лейтенант Мамия взглянул на меня. «Знаете, я в самом деле опаздываю. Проводите меня до автобусной остановки. По пути, думаю, я успею вкратце рассказать, чем дело кончилось». Мы вместе вышли из дома и направились к остановке. На третий день утром меня спас капрал Хонда. Он догадался, что в ту ночь монголы нападут на нас — выскользнул из палатки и долго прятался. Тогда-то он и забрал тайком документы из сумки Ямамото. Ведь наша важнейшая задача заключалась в том, чтобы сохранить эти бумаги любой ценой, не допустить, чтобы они попали к врагу. Вы верно спросите, раз Хонда знал о нападении монгольских солдат, почему он скрылся один, а не разбудил остальных, чтобы все могли спастись? Поймите, у нас в любом случае не было никаких шансов. О нашем местонахождении монголы знали. Они были на своей территории, имели численный перевес и преимущество в вооружении. Им ничего не стоило бы выследить наш отряд, прикончить всех и забрать документы. То есть в той ситуации Хонди нужно было спасаться в одиночку. На войне его поступок считался бы настоящим дезертирством, но при выполнении таких спецзаданий самое главное — действовать по обстановке. Хонда-сан видел все, что произошло. Как сдирали кожу с Имамота, как меня увез монгольский отряд. Он остался без лошади и не мог сразу поехать за ними. Ничего не оставалось, как идти пешком. Капрал достал припас, который мы зарыли в степи, закопал там же документы и тронулся в путь. Но чего ему стоило добраться до колодца? Ведь он даже не знал, в какую сторону поехали монголы. — Как же все-таки Хонда сам нашел колодец? — поинтересовался я. — Понятия не имею. Сам он об этом почти ничего не рассказывал. Я бы так сказал, он просто знал, куда идти. Вот и все. Отыскав меня, он порвал на полосы свою одежду, связал из них веревку и вытянул меня. Я к тому времени уже почти потерял сознание, и можно представить, сколько сил ему пришлось потратить. Потом, раздобыв где-то лошадь, Хонда-сан усадил меня на нее и через песчаные холмы, через Халхингол доставил на наблюдательный пункт армии Маньчжоуго. Там меня подлечили и на грузовике, который прислали из штаба, отправили в Хайлар в госпиталь. А что же стало с теми документами? Письмом или что это было? Наверное, до сих пор лежат где-нибудь в земле у реки. Вернуться туда, чтобы выкопать их, мы с Хондой не могли, да и причин, которые толкнули бы нас на этот бессмысленный подвиг, не было. Мы пришли к выводу, что лучше бы этих бумаг вообще не существовало, и сговорились на все вопросы командования отвечать, что ничего не слышали, ни о каких документах. Иначе нас запросто могли бы обвинить в том, что мы не выполнили приказ, не доставив их. Под предлогом лечения нас держали в разных палатах под строгим надзором и допрашивали каждый день. Приходили офицеры в больших чинах и заставляли повторять одно и то же по много раз. Хитро выспрашивали все, самым подробным образом, но в конце концов нам, похоже, поверили. Я во всех подробностях рассказал, что мне пришлось пережить, тщательно избегая только одной темы — документов. Записав мои показания, они предупредили, что все это секретные сведения, которых не будет в официальных архивах армии, и я ни в коем случае не должен их разглашать. Если же я все-таки это сделаю, понесу самое строгое наказание. Через две недели меня вернули в прежние подразделения. Думаю, что «Хонда» тоже вернулся в свою часть. «Мне вот что непонятно. Почему Хонду-сан специально отозвали из части на это дело?» — спросил я. На эту тему он тоже не распространялся. Скорее всего, ему запретили говорить об этом, и он считал, что мне лучше ничего не знать. Но из наших разговоров выходило, что у Хонды были какие-то свои отношения с тем человеком, которого мы называли «Ямамото». Очевидно, из-за необыкновенного дара Хонда-сан. Мне не раз приходилось слышать, что в армии есть специальные подразделения, занимающиеся изучением таких сверхъестественных явлений. Собирали по всей стране людей с экстрасенсорными способностями и сверхсильной волей и проводили с ними разные эксперименты. Может, и Хонда-сан так познакомился с Ямамото. А ведь и правда... Не было бы у него таких способностей, он бы никогда не узнал, где я нахожусь, и мы бы не вышли точно к наблюдательному пункту Маньчжурской армии. Он шел без карты, без компаса, прямиком, без всяких колебаний. С точки зрения здравого смысла это невозможно. Я по профессии картограф и в общих чертах разбирался в местной географии. Но я ни за что бы не справился бы с тем, что сделал Хонда-сан. Видимо, Юмомота рассчитывал на эти его способности.